Патер первый понял чувство, которое проникает все творчество этого флорентийца и которое сделало для нас его имя одним из самых дорогих имен в искусстве. А в новейшем, строгом и монументальном труде хорна об Абатичелли удержана основная точка зрения патера на идеологию флорентийского мастера. Батичелли, говорит патр, принимает именно то, что Данте отвергнул как недостойное ни ада, ни рая. Тот средний мир, в котором находятся люди, не принимающие участие в великой борьбе и не решающие великие судьбы, но совершающие великие отречения. И даже богоматерь Батичелли, по его мнению, одна из тех, кто... Ни с Иеговой, ни с его врагами. Чертой теперешнего и прежнего интеллектуализма является наклонность к духовному странствию. Наши мысли вечно бродят в далеких и прошлых мирах, скользя бездомной тенью у чужих порогов, у потухших домашних огней, у покинутых алтарей заброшенных храмов. Боттичелли преклонялся перед Данте, Изучал его поэму, рисовал ее и писал к ней комментарии. Но какая пропасть отделяла его от божественной комедии? Какое одиночество испытывала его душа, у которой не было никакого Вергилия и никакой Беатричи, и которая в отчаянии готова была пойти даже за доминиканским монахом? Воображение Батичелли стремилась воскресить классические мифы. Но вот что говорит Патер о рождении Венеры. Люди погрузились в дневные заботы, которые кончатся лишь с наступлением ночи. Богиня пробудилась раньше их, и кажется, что печаль легла на ее лице при мысли о целом дне, о долгом дне грядущей любви. Мысль уничтожила миф, Но разбитый миф стал новым источником искусства. Один из жизнеописателей Боттичелли говорит, что его Мадонны, и Венера производят впечатление утраты, вызывая в нас этим чувство неизгладимой печали. Одни из них утратили небо, другие — землю. В одних Боттичелли отрекся от крестьянского мира, в других от языческого. В новой сокристии Сан-Лоренцо перед гробницами Микеланджелом можно испытать самое чистое, самое огненное прикосновение к искусству, какое только дано испытывать человеку. Все силы, которыми искусство воздействует на человеческую душу, соединились здесь. Важность и глубина замысла, гениальность воображения величие образов, совершенство исполнения. Перед этим творением Микеланджело, невольно думая, что заключенный в нем смысл должен быть истинным смыслом всякого вообще искусства. Серьезность и тишина являются здесь первыми впечатлениями, и даже без известного четверостишей Микеланджело едва ли кто-нибудь решился бы говорить здесь громко. Есть что-то в этих гробницах, что твердо повелевает быть безмолвным и также погруженным в раздумье и так же таящим в волнении чувств, как сам Пенсиероза на могиле Лоренцо. Пенсироза мыслитель. Чистое созерцание предписано здесь гениальным мастерством. Но в атмосфере, окружающей гробницы Микеланджело, нет полной прозрачности. Она окрашена в темные цвета печали. Вместе с этим здесь не должно быть места для отвлеченного и бесстрастного созерцания. В Сокристии Сан-Лоренцо нельзя провести часа, не испытывая все возрастающей острой душевной тревоги. Печаль разлетая здесь во всем и ходит волнами от стены к стене. Что может быть решительнее этого опыта о мире, совершенного величайшим из художников? Имея перед глазами это откровение искусства, можно ли сомневаться в том, что печаль лежит в основе всех вещей, в основе каждой судьбы, в самой основе жизни? Печаль Микеланджело — это печаль пробуждения. Каждая из его аллегорических фигур обращается к зрителю со вздохом non mi destar». Не буди меня. Традиция окрестила одну из них утром, другую — вечером, третью, четвертую — днем и ночью. Но утро осталось именем лучшей из них, лучше всего выражающей главную мысль Микеланджело. Ее следовало бы назвать рассветом, вспоминая всегда, что на рассвете каждого дня есть минута, пронизывающая болью, тоской, и рождающий тихий плач в сердце. Темнота ночи растворяется тогда в бледном свете зари, серые пелены становятся все тоньше и тоньше, исходят одна за другой с мучительной таинственностью, пока рассвет не станет, наконец, утром. Этими серыми пеленами еще окутано неясное в своих незаконченных формах утро Микеланджело. Пробуждение было для Микеланджело одним из явлений рождающейся жизни. А рождение жизни было, по мнению Паттера, содержанием всех его произведений. Художник никогда не уставал наблюдать это чудо в мире. Соприсутствие духа и материи стало вечной темой его искусства и создание одухотворенной формы его вечной художественной задачи. Человек сделался предметом всех его изображений, потому что в человеческом образе осуществлено самое полное соединение духовного и материального. Но ошибочно было бы думать, что Микеланджело видел гармонию в этом соединении. Драматизм его творчества основан на драматической коллизии, в которую вступают дух и материя при каждом рождении жизни и на всех ее путях. Чтобы охватить величие этой драмы, надо было так чутко услышать душу вещей и в то же время так остро чувствовать их материальное значение, как было дано только одному — Микеланджело. Вещество скульптурных форм, материал своего искусства Микеланджело ощущал с более чем естественной силой. Он часто говорил, что всосал страсть к мрамору и камню вместе с молоком кормилицы, женщины из Синтиньяно, городка каменотесов и мраморщиков. Он любил, пишет Паттер, самые каменоломни-каррары. Странные серые пики этих гор – придают даже в полдень всякому виду, в котором они участвуют, какую-то вечернюю тишину и торжественность. Он бродил среди них месяц за месяцем, пока, наконец, их бледные пепельные цвета не перешли в его живопись. На верхней части главы Давида все еще остается кусок необработанного мрамора. Точно это сделано ради желания сохранить его связь с тем местом, из которого он был иссечен но своего Давида Микеланджело целиком увидел в той мраморной глыбе, которая много лет праздно лежала под аркадами лоджии ланцы. На работу воятеля он смотрел лишь как на освобождение тех форм, какие скрыты в мраморе и какие было дано открыть его гению. Так прозревал он внутреннюю жизнь всех вещей, дух, живущий в мертвой только с виду материи камня освобождение духа, образующего форму из инертного и бесформенного вещества всегда было главной задачей скульптуры. Преобладающим искусством античного мира скульптура сделалась потому, что античное миросозерцание держалось на признании о одухотворенности всех вещей. Чувство это воскресло вместе с возрождением. Сперва, в эпоху французской готики и проповеди франциско-осийского, только как ощущение слабого аромата, легкого дыхания, проходящего сквозь все сотворенное в мире. И позднее это оно открыло художникам Ченту неисчерпаемое богатство мира и всю глубину доставляемого им душевного опыта. Но родным домом духа, каким он был для греческих воятелей, новой прекрасной страной его, какой он был для живописцев раннего возрождения, мир перестал быть для Микеланджело. В своих сонетах он говорит о бессмертных формах, обреченных на заключение в земной тюрьме. Его резец освобождает дух не для гармонического и по-античному примиренного существования вместе с материей, но для разлуки с ней, о невозможности этой разлуки, о крепости земного плена как бы свидетельствуют необработанные куски камня, вторгающиеся в совершенство его одухотворенных форм. Чувство борьбы или изнеможения от напрасной борьбы входит в творчество Микеланджело. Вечный гнев его жизни отражает только жажду восстания, которой проникнуто его искусство. Благодаря этому вечному восстанию в сердце, титанической была деятельность Микеланджело не только по ее размерам и по вложенным в нее нечеловеческим силам, но и по снова воскресшей в ней старой трагедии титанов, боровшихся против божественной воли. Пленный дух был настоящим героем всех помыслов Микеланджело. На потолке Сикстинской капеллы изображен ряд сидящих на пьедесталах обнаженных людей, не принимающих никакого участия в общем действии росписи. По словам Бургарта, эти фигуры написаны с такой красотой, что является искушение считать именно их самыми излюбленными из всех творений Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Традиция сохранила за ними странное здесь имя «рабов», или пленников, и это имя повторено таким тонким исследователем, как Вельфлин. О каком плене, казалось бы, могла идти здесь речь, и почему названы рабами эти благороднейшие из человеческих форм созданных Микеланджело? Но традиция, конечно, права еще раз, угадывая, что в странных и горьких размышлениях художника дух, светившийся сквозь совершенство этих форм, был пленным духом, и что кажущийся отдых этих фигур был только презрительным отказом от напрасной борьбы. Прорабощение было принято секстинскими пленниками с той высшей отвлеченностью, которая ни раз в жизни была долей самого Микеланджело. Других пленников мы знаем в скульптурных эскизах Микеланджело для гробницы папы Юлия II. Долгое время Прежде чем перейти в светлые, но равнодушно музейные залы Академии, эти статуи находились в одном из искусственных гротов в садах Боболи. Было странно видеть тогда здесь их напряженные движением белые тела и задыхающиеся от усилий лица, как будто все это нужно было только для того, чтобы поддержать игрушечные губчатые стенки грота. На их широкие мускулистые руки могла бы спокойно опереться крыша целого мира. Но каково бы ни было их действительное назначение в архитектуре гробницы, нечеловеческое усилие, выраженное в них, это не столько забота об удержании тяжести, сколько желание освободиться от их еще наполовину мраморной глыбы. Пленники дошли до нас в неоконченном виде, они едва успели выйти из камня. Микеланджело оставил их в отчаянном порыве найти свою полную гармоническую форму, сбросить себя тяжесть, инертной материи. Трагическое рождение духа из сопротивляющегося ему костного вещества он нигде не изобразил лучше, чем в этих, неоконченных по воле случая статуях. По воле случая. Или тут не было вовсе случая, а была неизбежная минута какого-то странного удовлетворения зрелищем страдающего и порабощенного духа. Веры в освобождение духа Микеланджело не нашел в течение всей своей долгой жизни. В Сакристию Сан-Лоренцо мы возвращаемся снова, чтобы собрать последние плоды его мудрости и его опыта. Мы входим туда, повторяя слова его сонета, где произнесена хвала ночи и где прославлен сон, освобождающий душу для небесных странствий. Сон и смерть близнецы. Ночь. Это тень смерти, такова пересказанная Симонсом таинственная мифология гробниц Сан-Лоренцо. Пронзительная и упорная мысль о смерти витает здесь над тяжелым пробуждением утра и над глубоко склоненным челом пенсироза. Каждый, кто входит сюда, еще храня в память веселый, Шум и солнечный свет в народной улице испытывает острый укол этой мысли, ее горечь и сдавливающую сердце печаль. Сам Микеланджело не должен был знать печали, даже когда глядел прямо в лицо смерти. Ей одной вверено освобождение духа из плена жизни».